Глава тридцать шестая «Назад!» Крик Асбранда сорвался, перейдя в оглушительный виск. Вот уж не ожидала такого фальцета от этого тучного мужчины. «Сними и тины! Всем назад!» Стража отступила подальше. Придворные вообще смылись, кто куда, мудро рассудив, что в пекло им лезть незачем. Элементали погасили огонь. Идти, когда перед тобой полыхает пламя, не очень-то удобно. но щиты мы держали. Замок опустел, и вся наша компания беспрепятственно шла к выходу. «Так просто?» — удивилась я. «Нам просто дадут уйти?» «Что-то тут нечисто». «Они боятся итинов, ухмыльнул Сингвар. «Сдается мне, у кого-то здесь припрятан туз в рукаве. И не один». Я остановилась, оглядываясь по сторонам. «Все слишком просто и как-то неправильно». Даже если все кругом боятся идти дрожи, не могут самые сильные маги страны спасовать перед кучками мелюзги, которыми мы для них и были. Рианон права. Каэтан настороженно поглядывал по сторонам. «Идемте», — Венделин поманила нас за собой. «Здесь мы ничего не узнаем, а если ловушка захлопнулась, поймем, едва переступив порог». Девчонки сбились в кучу. и шли посреди нашего отряда, возглавлял шествие Кейтан, за ним Ингвар и Мелтон, я и Марна по бокам. Слуа взяли нас в широкий круг, мы их различали по мерцанию воздуха. Массивные двери были открыты, стражи не видать. Осторожно приблизились к выходу. Никого. «Будьте начеку. Как только выйдем, забирайтесь на Слуа. Венделим, убираемся из кедраны». Кейтан раздавал приказы четко, без паники. Видно силу привычки. Наш отряд вышел в тень портика, двор был пуст. Многие из нас вздохнули с облегчением. Мы спустились со ступеней, и тут из-за многочисленных скульптур показались Хьюсворды, магическая стража. Щиты держались, и сил еще было в избытке. Мы спокойно наблюдали за их приближением. Чтобы подняться в воздух, нам надо снять защиту хоть на минуту. Из-за высокой статуи ни то демона, ни то ангела Показалась фигура в черном плаще, лицо скрыто глубоким капюшоном. А на крыльцо вышел Асбранд, окруженный стражей. «Конец вашей беготне, милая Рианон». Мужчина в плаще откинул капюшон. Эйнер Торбит, собственной персоной. Он хорошо восстановился после моего поджога. Роскошные волосы даже отросли до прежней длины, только вот... Лицо избороздили многочисленные тонкие шрамы, будто его собрали из пазлов. «Дан Торбет, вам не скрыть ваши делишки. С нами и Тины Ярнвида, и те, кто были когда-то марионетками истинных. Вы не сможете уничтожить всех». Эйнер засмеялся хрипло, как ворона, а потом сложил хитрый пас, и на каменных плитах Дворцовой площади засветились странные знаки. И Тины превратились в людей, все как один. и со стоном упали на колени. «Что это?» У Ингвара зашевелились волосы на затылке. «Хватая их в круг, я подскочила к Венделине еще двоим слуа по одному подняла, отталкивая за свою спину, туда, где было безопасней. Девчонки тоже не растерялись, затащили всех к себе, пока Каэтан и парни удерживали щиты». «Этины, так уверены в своей силе!» Я десятилетиями искал заклинание, которое помогло моим предкам пленить вас однажды. За это Хильда пришла к вам, уничтожив всех глав семей истинных, всех тех, кто посмел пленить детей Ярнвида. Венделин была спокойна, но я видела, что она едва держится на ногах. Что за странная ловушка, лишившая единов их магии, и как нам быть теперь? Мои предки слегка сплоховали. Эйнорус селся на широкий пьедестал статуи с таким видом, словно вышел погреться на солнышке. Я же немного улучшил их задумку. Всякие драны сейчас ловушка для итинов. Хильда сюда не войдет, даже если притащит всех из своего железного леса. А я не выпущу вас отсюда. Рианон, ты и правда думала, что действуете в тайне? Я не спускался вас глаз с того момента, как вы покинули академию в объятиях своего демона. «Кстати, он мог бы и снять невидимость. Теперь уж она ему не поможет». Я обрадовалась его словам. «Выходит, Эйнар не знает, что Тейрон не с нами». «Ваш маскарад никого не обманул, Нейти Лагмар. Хотя ваши подруги и дружку их облик блондинки и силача подходил больше, чем теперешние невзрачные боги, Какие они и есть на самом деле?» Ректор скривился. Я обернулась и увидела, что наша маскировка исчезла. Марна, после слов Эйнера, покраснела до корней волос. Ингварши растерянно расглядывал свое тело. Рот Торберт очень древний Нейти Лагмар, усмехнулся ректор. Хельда уничтожила его цвет, но остались еще те, кто помнит былое могущество. Книги и заклятия были сожжены, но мой прадед не полагался только на них и сумел сохранить знания. которые мне по крупицам удалось собрать снова. Что вы хотите от нас? Я тянула время в ожидании чуда, ну или Тейрона, что для нас одно и то же. Вы и четверо слова каждой стихии пойдут со мной. Эйнер встал, и к нему подошли несколько Хьюсвордов. Остальных отпущу. Потом. Хильда придет сюда. Нахмурилась побледневшая, как полотно, Венделин. Милая Слуа, я буду ждать ее с нетерпением. Снова расхохотался ректор, упиваясь своей властью. Как залился я на дядюшку! Метнул он холодный взгляд на Асбранда. Когда меня сослали в академию, будеть за нерадивыми детками. Но и представить себе не мог, какие сокровища скрыты в ее библиотеке. Я смогу взять силу пятерых, и тогда Хильда мне не страшна, и никто другой. А не подавишься? брякнула от злости. «Ничуть», — Эйнар и брови не повел. «Так как? идете сами? Или я уничтожу всех этинов прямо сейчас? А меня одной не хватит? Я не была героиней и боялась до коликов того, что должно произойти, но это я призвала Итинов, и мне отвечать за их жизни». «Хм...» — прочистил горло Эйнар. «Раньше тоже так думал, пока вы не сбежали в железный лес?» Тогда и решение пришло само собой. Я обрету небывалую силу». «Но мы так не договаривались», — возмутился Асбрандт, все еще торчавший на крыльце. «Спокойно, дядюшка», — гатенько ухмыльнулся Торбит. «Ваш трон мне ни к чему, правьте как хотите. Только вовремя поставляйте мне новых вилан. Они плодятся, как помойные коты. Пусть послужат их жизни достойному делу». «А ты решил стать правителем всей вселенной? Не иначе!» Я рассмеялась, глядя Эйнуру в глаза. «Подобные амбиции до добра не доводят». «О нет, прекрасная Рианон, мне будет достаточно и ярн вида, потому я и жду Хильду. Посмотрим, кто из нас выстоит. Честный поединок и решит все. «Ты и честность понятия противоположные!» — крикнула ему. «А Хильда тебе не по зубам». «Даже если ты отнимешь у нас силу и жизнь!» «У вас?» Брови Эйнера приподнялись. «Вы меня неверно поняли, Рианон. Слуа отдадут мне свою силу. Вы же принесете магическую клятву и станете моей любовницей, Пришельцы другого мира, потом и катинов. Наши дети будут сильнейшими магами Триумхильда, а может, и не только его». «Я чуть не села на мостовую». «Любовница? Вот этого упыря потлатова Лишение жизни звучало лучше!» «Откуда вы знаете про меня?» Тали, спокойно подобрав юбки, вышла из-под нашей защиты, и Эйнар распахнул ей свои объятия. «Тали?» — Марна дернулась вперед, но Ингвар удержал. «Как ты могла? Мы же спасли тебя!» «Да брось!» — скривилась девушка. Я сама к этому пердуну старому пошла. У Кверинуса не только ведь списки Вилан хранились, а вещи гораздо интересней. Но ты была под заклятием. Конечно, иначе вы бы не поверили. Пока Кверинус пускал на меня слюни, Эйнар смог спокойно посещать его библиотеку. Ключ от нее вы только представьте. Старик носил подвязанным к внутренней подкладке штанов. Талли рассмеялась. Мне надоело кому-либо подчиняться. Я хочу занять место в рядах истинных. Ты будешь рожать моему мужу детишек, а мне останется только воспитать из них достойных магов». «Достойных кого? Вас? Двух выродков?» Эйнер дернулся точно от пощечины. «Хватит болтать. Ты идешь со мной. Кто из слуа, выберите сами». Голос ректора звучал точно лязганье металла. «Не дождешься». Внутри поднималась волна гнева. Я чувствовала, как полыхают мои ладони от пребывавшей силы. Мы всегда сможем покончить с собой, и тогда пришествие Хильды тебя совсем не порадует, любовничек». Глаза ректора на мгновение будто выцвели. Такого поворота он не предусмотрел. «Даже в погибших Этинах сохраняется часть силы. Валяйте, у меня тут останется больше десяти тушек». «Венделин, это правда?» — шепнула я слова. Та едва заметно кивнула головой. «Идём на пролом. Валим всех без разбора. Кто боится, уходите сразу. Можете сдаться. Я лучше умру в бою, чем вот так. Гадость какая, чистолюбивый сластолюбец, мать его!» Никто и не шелохнулся. Понимая всех, нас ждала судьба, которая хуже смерти. «Этины все внутрь круга. Девчонки, держите над ними щиты. Каэтаны, марно встаньте по бокам от меня!» «Ингвар, Мелтон, позади! Мы еще повоюем!» Все быстро перегруппировались, пока Эйнер стягивал со всей площади Хьюсвордов, что стали рядами перед нами. Позади столпившихся магов вдруг показалась стена пыли. С каждой секундой она становилась все ближе. Не успели маги оглянуться, как всех смело воздушной волной. Пелена муть рассеялась, и я увидела Тейрона. Демон был воплощением гнева и ужаса. Он стал метра по три ростом, мускулы бугрелись под антрацитовой кожей, крылья застилали небосвод. Глаза его горели адским пламенем, рога вздымались над головой, а белоснежные клыки спускались сантиметров на пять, точно острые иглы. «Рианон!» — от могучего рева заложила уши. «Мы здесь!» — Отплевываясь от налетевшего ссора, подняла обе руки вверх. «Здесь!» — мгновение. И Тейрон стоял передо мной лицом к Кейнеру. Я отыскала глазами ректора. Тот склонился над кем-то. Пригляделась. Возле одной из статуй на земле распростерлась тали. Ее отшвырнул ударной волной, и теперь девушка лежала в неестественной позе, устремив невидящий взгляд в серое небо. Изо рта стекала струйка крови. Эйнар не защитил ее. Ректор рукой прикрыл глаза Тали, но в холодном взоре не было и капли сожаления. Он поднялся на ноги, обернувшись к нам. «Вот и наш демон!» — сложил Эйнер руки на груди. «Прочь отсюда, мы уходим!» — прорычал Тейрон. «Не так быстро. Я не терял времени в Академии. Вилан там оставалось еще достаточно». Торбит плотоядно улыбнулся, и я содрогнулась от внезапной догадки. Тейрон сорвался с места, опрокинув Эйнера и подмяв его под себя. Но ректор не собирался так быстро сдаваться. Тело его словно размылось на мгновение, а потом он оказался позади демона. «Сзади!» — только успела крикнуть я. Уцелевшие Хьюсворды кинулись к нам, девчонки поставили щиты. Дикая, необузданная, первобытная сила захлестнула меня, вырываясь из рук. Казалось, тело горело, и вокруг меня был лишь огненный шторм, бушевавший точно адское пламя. Бой окончился быстро. Несколько тел еще догорали рядом, когда я пришла в себя. Остальные маги сбежали. Я развернулась к демону. Они кружились с Эйнером возле статуи, и тут рост Тейрона стал лишь помехой. Ректор метался, точно капелька дождя в довороте, успевая метать заклятие. Я швырнула небольшой сгусток воздуха, и он сбил ректора с ног, не считая нужным играть с подлецами по правилам. Демон метнулся вперед. из-за горла поднял Эйнара воздух. Ректор все же смог сотворить какой-то пас и с размаха ударил ладонью в лоб демону. Тейрон осел и покачнулся. Эйнар откатился в сторону и скрылся среди статуй так быстро, что мы не успели среагировать. «Тейрон!» Я подбежала к демону, который терял свой боевой облик, превращаясь в прежнего. «Что это было?» «Старинное заклятие», — прохрипел тот. Похоже на то, которым он лишил Этина в сил. «Откуда ты про это знаешь?» «Знаки зажглись повсюду в городе. Все улицы стали ловушкой для Слуа теперь. Я спешил к вам, но на воротах были Хьюсворды. «Ты успел». Подставила свое плечо демону, помогая подняться, а потом просто поцеловала его. «Кому-то же надо вести себя, как взрослый человек». Тейрон обхватил ладонью мою шею, притягивая ближе. и демонический жар плыл по венам, не обжигая. «Хм!» <къем> — раздалось позади. «Рианон, нам лучше побыстрее убраться отсюда!» К нам подошел Кейтан. Тейрон угрожающе зарычал, но отпустил меня. Глаза его полыхнули от злости, а мастер инстинктивно встал в боевую стойку. «Тише! Дан Хэнсон прав! С нами обессиленные Слуа! Уходим!» Армия Хьюсвордов собрана за пределами дворца. Город тоже окружен. Эйнер хорошо подготовился. «Мы сумеем хотя бы пробиться к дому. Там столько щитов понаставили Слоа, что они и полугодовую осаду выдержат». Я обернулась на наш отряд. «Можем попробовать. Держитесь вместе чуть позади меня. Никто не расходится», — гаркнул Тейрон. «Возьмитесь за руки», — сказал Кейтан. «Что он делает?» Я наблюдала за демоном, раскинувшим руки в сторону. «Сейчас увидишь. Держись!» Я не придумала ничего лучше, как вцепиться в пояс Тейрона. Из-под земли бурля поднималась тьма, вязкая и непроглядная. Казалось, в ней можно захлебнуться, как в болоте. Перед глазами померкло, девчонки тихонько вскрикнули от страха. «Идите за мной!» Голос демона звучал глухо, точно из-за стены. Я еще сильнее вцепилась в него. Но Тейрон схватил мою руку и повел вперед. Мы шли напрямик, будто не было перед нами ни заборов, ни зданий. Время замерло, превратившись в тягучий кисель. Быстрее меня надолго не хватит! коротко бросил демон. Мы спешили как могли. Через несколько минут тьма рассеялась, а наша шайка оказалась на одной из лучек кедраны, непонятно где. Демон стал заваливаться на бок, глаза его закатились. Я пыталась удержать. Но он был слишком тяжелым. Ко мне подскочили Каэтан и Ингвар, поднимая Тейрена. Идемте, мастер двинулся вперед. «Я знаю, где мы». Петляя за закоулками добрались до дома. Все силы магов были стянуты к дворцу и городским воротам. Наше жилище обложить пока не успели или не приняли его в расчет. Мы ввалились в прихожую и облегченно вздохнули. Тейрена отнесли в ближайшую спальню. Я растерянно переводила взгляд с него на ослабших и потерянных элементалей. В комнату вошла Марна. «Оставайся с ним. Я приготовлю отвар, который даже демона поднимет на ноги», — улыбнулась подруга. «Девчонки займутся Слуа. Не переживай ни о чем. Ему ты нужнее». Она вышла, а я опустилась на постель, убирая с лица Тейра на налипшие короткие рыжие прятки. «Будь что будет, я больше. Не оставлю его.